Глава 22. Сделка. «Да помолчи ты!» — оборвала его та. «Одевайся, я сейчас вернусь!» «Тимофей, исчезни!» Она вышла и закрыла за собой дверь, оставив Гуо в своем кабинете. Они стояли в темном зале библиотеки, потупившись. «Зачем пришел?» «Да просто увидеться. Магии поучиться, выпить кофе. Зря, видимо». «Ты думал, у меня никого нет?» Майя усмехнулась и облокотилась на стену, запрокинув голову вверх, стараясь не глядеть Евклиду в глаза. «В школе из 300 человек всего 50 девушек. Знаешь, к чему это приводит? Здесь вообще все не так, как ты привык. Я тоже долго привыкала». «Да я вообще не за этим. Зачем ты мне это говоришь?» «Мы торчим здесь уже несколько лет. Сначала врубаешься во все это, потом привыкаешь» а потом секунды радости и часы отчаяния сменяют друг друга все с большей скоростью. «Признаюсь тебе кое в чем», — улыбнулся Евклид. «Мне нравится здесь. Тут лучше, чем в том месте, где я был до этого, даже со всей этой чертовщиной вокруг. А мне нет. Я делаю все, что в моих силах, чтобы разобраться в этом. Может, можно как-то вернуть все назад? Вернуть брата? Прекратить это безумие?» Эти проклятые сотни книг, которые я листаю за дня в день, в надежде хоть что-нибудь отыскать, не дают мне ответов. Ты здесь новенький, тебе сейчас все интересно. А теперь представь, что следующие 30-40 лет ты проведешь здесь. Несколько сот метров от школы в каждую сторону, вот и вся территория. Настоящая тюрьма. Даже не тюрьма, камера в тюрьме. Гуо дернул ручку с той стороны, но Майя с насмешкой придержала дверь. «Еще минуту!» — бросила она и вздохнула. «Мы вот-вот присоединимся к Золусу». «Золус? Нулевая земля? Нейтральные территории?» «Все эти истории совершенно меня не вдохновляют». «А что вдохновляет?» «После смерти брата ничего. Иди. Не хочу этих дурацких неловких диалогов. Я тебе ничего не должна». «Увидимся». Евклид, поворачиваясь, как будто ненароком, коснулся ее руки. Здесь вообще никто никому ничего не должен. Хотя нет, я должен после смерти передать свою душу по контракту. Но умирать я не собираюсь. И тебе не советую, особенно внутренне. Он покинул библиотеку, все-таки заставив Майю слегка улыбнуться. Что там, хозяин? Водоворот людских страстей? Помню, был у меня один. Я не расположен слушать истории, Тимофей. Пойду к себе. Обращусь, когда понадобишься. Тем более в школе теперь безопасно, ведь Титу в тюрьме. В момент смерти Эрхарда он стоял прямо рядом со мной. Так что мне точно теперь ничего не грозит. Евклид раскрыл дневник, но его взгляд снова упал на синий бутылек. Совсем немного, меньше минимальной дозы. Просто, чтобы сгладить эмоции. После мозгача стало гораздо легче. Настроение поприбавилось. Он раскинулся на кровати. Открыл труд Павла на случайной странице и начал читать. Артефакты, дающие людям так много, для сатанов почти бесполезны. Я пытался понять почему, но ответ, как мне кажется, сокрыт в самой природе сатанов. Сатаны, по своей сути, сами ближе к артефактам, чем к людям. Артефакты как множители, они дают огромный прирост тем людям, которые уже представляют из себя что-то значительное. Поэтому их эффективность от человека к человеку может изменяться. Сатаны же сами как множители. Без хорошей базы эффекты почти не оказывают на них влияния. Почти это значит, что влияние есть, но столь незначительное, что выделять этот вопрос в отдельное исследование я не планирую. Услышав звук прямо над своей головой возле окна, Евклид вздрогнул. На него таращилась большеглазая, полупрозрачная тень. Он хотел было вырваться, но тело было словно деревянное и никак не реагировало на попытки подняться. «Похоже на сонный паралич. Неужели я случайно уснул? Тимофей!» Тень отрицательно помотала головой и приложила палец к губам. «Тише!» – прошептала тень. «Я не враг, Евклид, Я друг!» Нам надо поговорить снаружи. Выйдешь через окно, я помогу, я не опасен. Захотел, ты был бы уже мертв. Не зови своего сатана, он не должен знать. Я пришел предупредить. Согласен, моргни. Молодой человек кивнул. Сила, прижимающая его к постели, постепенно ослабла. «Тимофей! Тимофей!» «Я же сказал, не надо! Ты согласился! Он не услышит тебя, а я услышу!» «Кто ты?» «Пойдем! Метров на сто от школы будет достаточно! Через окно я помогу!» Евклид лихорадочно соображал, что делать, но отсутствие понимания реальной силы противника, а также явное отсутствие намерения убить склоняло к послушанию. Он повернул ручку и открыл окно. Осенний воздух мгновенно продрал до мурашек. За окном было темно. «Отталкивайся! Как можно сильнее! Я подхвачу!» Евклид оттолкнулся, и они сделали длинный, словно в невесомости, прыжок. Обернувшись, Евклид увидел, что они пролетели метров тридцать. Еще прыжок, и школа была уже далеко позади. «Я узнал тебя. Ты сатан, которого мы поймали вчера первым. У тебя еще меч был человеческий». «Я дал вам себя поймать, чтобы бесшумно попасть сюда. А вот и мой меч». Меч был воткнут в землю, обычно японская катана, знакомая каждому из книг и фильмов. Воздух завибрировал, очерчивая силуэты двух удобных кресел. Над ними развернулось некое подобие полупрозрачного шатра. Ветер и холод мгновенно сменились теплом и уютом. Евклид присел. — Вот теперь мы можем нормально поговорить. Повторюсь, я не опасен. Этот шатер создал мой меч. Это довольно мощный артефакт. Внутри него нам никто не сможет помешать. Будем говорить на чистоту. Начну с того, что я совсем не то, что ты видишь перед собой. Эта тень — сатан очень подходящий для того, чтобы совершать вылазки, подобные этой. Посредством его тела я могу сейчас разговаривать с тобой, ничем не рискуя, находясь на большом расстоянии отсюда. Для начала представлюсь, меня зовут Павел, и я предыдущий хозяин того синеволосого сатана, контракт с которым заключил и ты. Это мой дневник ты читал в моей постели, где я тебя и застал пару минут назад. «Невозможно! Я сам видел, как тебя казнили, как одна из тварей снаружи оторвала тебе голову!» «Разве в этом безумном мире может быть что-то невозможное, Тимофей?» Звук собственного человеческого имени резанул Евклида по уху. Он сам удивился, за какой короткий срок стал откликаться на новое. «Докажи, что ты, Павел! Какой цвет у деда-хранителя реликвии?» Задал он максимально пространный вопрос, ответить правильно на который мог только осведомленный в делах школы человек. «Черный». «Как звали посланницу, которая прибыла сюда из Золотого Утеса в последний раз?» «В моем присутствии здесь были только посланники мужчины, в основном Вазель». «Что следовало сделать с посланием в дневнике после прочтения?» Ха! скомкать и скормить суетящемуся демону, бросив как мяч в корзину. «Верно. Хм. Судя по всему, ты действительно, Павел». «Рад, что мы так быстро прояснили этот вопрос. Давай к сути. Остались считанные дни до того момента, как Дэнди перестанет существовать. Во всяком случае, в том виде, в котором ты его знаешь. Я пришел договориться с тобой о том, чтобы в момент, когда этот момент наступит, ты не оказывал сопротивления. Ведь именно ты — основная цель моего господина. — Господина? — Тебе приходилось слышать об Окику? — Очень поверхностно. На переговорах о присоединении к «Золотому утесу» упоминали об этом, как о полумифической организации. Она существует? — Существует ли она? Это самая большая сила в Юдоле, а, возможно, и во всем Хаосуме, о которой мне известно сейчас. Тимофей или Евклид, как тебе привычнее? Евклид. Хорошо, Евклид. Окику – не какая-то одна большая территория, вроде нулевой земли. Это ряд разбросанных земель и колоний, управляющихся каждая своим королем. Могущество собственного короля – основная задача всех территорий Окику. Всего существует десять королей, однако их точное количество и статус однозначно не определен. Короли стараются не враждовать между собой и решать все важные вопросы на переговорах один раз в год. Каждый король – могущественный маг, способный в одиночку противостоять целым территориям. Он не делится своими секретами, не передает свое мастерство, но заботится о том, чтобы территории под его управлением развивались, делая лично его еще сильнее. Я служу одному из таких королей по имени Закхард Разумный. Я заключил с ним сделку, еще находясь здесь, и выполнил все условия для того, чтобы стать одним из его советников. Условий? Первым условием было твое появление в поясе апостола. Король Закхард дал мне информацию, где тебя искать, и приказ доставить тебя сюда. Именно благодаря ему ты сейчас здесь, а не в пузе у одного из чудовищ, пожравших твой мир. А я, к тому времени уже находясь в тюрьме, перепоручил это Тито. У нас было несколько кандидатов, но тест легко выявил нужного человека, тебя. Король знал о том, какими свойствами ты обладаешь, и в подтверждении успеха миссии я передал ему нормализованную тобой девятую аксиому. Вместе со своей головой. Прямо сейчас лучшие умы королевства нормализуют целый раздел магии о телах и вращении, обучая наших воинов более эффективным и кратким заклинаниям. С каждой минутой могущество короля растет, и с твоей помощью он уже стал гораздо сильнее, а я получил вторую жизнь. Вторую жизнь? Да, более подходящую для жизни в Хаосуме, чем прежняя. Наш директор, как ты знаешь, пытается запихнуть сатана в живого человека. Это ошибка. Гораздо проще и эффективнее поместить сатана в мертвого человека, что и произошло со мной. Этот путь также прошел каждый из королей. Именно поэтому О'Кику называют некромантами. Я все тот же Павел, только новая, улучшенная версия — некромант. Ты предлагаешь мне умереть? Чтобы воскреснуть в новой ипостаси. В гармонии с этим миром я могу эффективно применять артефакты. Обладаю силой и скоростью сатана. Мои магические способности несоизмеримы с человеческими. Мое тело крепкое и выносливое. Я могу продолжать свои исследования при поддержке короля. Возможно, даже сам когда-нибудь стану королем. А что взамен? Душа, которую я и так уже передал сатану, тело, парочка чужих жизней для того, чтобы ритуал мог состояться. Евклид похолодел. Ему все стало ясно. Вижу, ты догадался о втором условии. Взглянув на тебя во время казни, я понял, что в тебе есть талант. Прошу, пойми меня. Они все равно бы погибли. Сейчас или через год, а рождение нового некроманта, особенно с такими неординарными способностями, как у меня или тебя, смогут сделать этот убогий мир лучше, избавить его от демонов, Сместить равновесие сил в нужную сторону. К тому же требуется убить именно тех, кто уже заложил свои души Хаосуму, хозяев сатанов. Я выбрал самых слабых, на мой взгляд, чтобы не ослаблять боевой потенциал школы. Нужную кому сторону? Мне самому, конечно, моему королю. Неужели ты думаешь, что маленькая кучка, думающих о своих шкурах голубцов из Золуса и большая куча из нулевой земли, могут радикально что-то изменить? Все эти бесконечные переговоры, совещания, кодекс, обязывающий учитывать интересы всех и вся, ты знаешь, что большинство членов Совета нулевой земли чьи-то любовники или любовницы? Ты думаешь, отбор в Совет проходит по принципу самого высокого интеллекта или самой высокой морали? Может, самые опытные маги принимают решение? Конечно, нет. За громкими вывесками или фасадами о всеобщем благе скрывается только одно — мысли о личной выгоде. «Тито, мой наставник! Для этого он убил Эрхарда!» «Верно. Он тоже встал на верный путь с самого начала вместе со мной. Он выбрал Эрхарда. Интересно. Видимо, здоровяк чем-то насолил ему. Пока только одного? Только одного!» Значит, второй на подходе. Не беспокойся, тебе самому ничего не грозит. Твоя способность дает тебе иммунитет к смерти на этой игровой доске, но и объектом повсеместного интереса, важной фигурой, если предпочитаешь шахматы. Учитывай это. Что ты хочешь от меня? Мы предлагаем тебе присоединиться к нам. Убивать никого не придется, не беспокойся. Пока это слишком опасно для тебя. Проведем ритуал позже. Добровольное согласие даст тебе право занять должность при короле. Никто не будет пытками заставлять тебя применить свои способности. С тобой мы сэкономим годы на изучение магии, а король Закхард Разумный станет самым могущественным из королей Хаосума. Разумным его зовут не просто так. С ним действительно можно нормально вести дела, в отличие от других королей. Что будет, если я откажусь? Школа в любом случае будет захвачена. Ты тоже. Для тебя все станет только хуже. Судя по тому, что я успел увидеть, тебя посадят в каменную комнату с кучей книг и надсмотрщиком. Ноги, скорее всего, будут залиты бетоном, прибиты к полу или отрезаны, чтобы лишить тебя всякой возможности сбежать. День за днем, без сна и отдыха, ты будешь заниматься нормализацией бесконечного количества текста. Твой сатан будет находиться рядом, чтобы ты жил вечно. Я хорошо знаю способности суетящегося и сделаю так, чтобы он не смог помочь тебе. Как видишь, для тебя нет ни малейших логических вариантов отказаться. Что будет со школой? Вам не удержать ее при штурме. Король заберет тебя, реликвию, возможно, сатанов, убьет всех, кто будет сопротивляться. А сама школа без защитного купола будет бесконечно плыть по юдоле, зияя дырявыми оконными проемами. Это неизбежно. Нет такой силы, которая сможет остановить короля. Даже если ты прямо сейчас, после нашего разговора, пойдешь прямо к директору и обо всем ему расскажешь, а потом нормализуешь все аксиомы, вы просто не успеете. Я говорю тебе все это только потому, что не вижу ни малейшего шанса для школы. Король уже идет. А я сижу сейчас рядом с ним и попиваю напиток из хрустального бокала, хотя и совершенно не ощущаю его вкус. Просто ради процесса. Я делал так раньше, и мне приятно сохранить старые привычки в новом теле. А за тобой, Евклид, я буду присматривать с этой минуты, за каждым твоим шагом. Пока этот сатан жив, я буду знать все. Убьешь его, расскажешь кому-то, все что угодно, кроме пассивного ожидания, и твоя жизнь пойдет по второму сценарию. Это не угроза, я просто хочу добиться оптимального исхода событий для всех участников процесса. «Не пытайся, кстати, освободить Тито. Пусть сидит спокойно до прихода короля. Если увидишь его, передай, что Зак готовится к чаепитию. Он поймет». «Хорошо», — хлопнул по коленям Евклид. «Передай королю, что я согласен. Выбора у меня все равно нет, как я вижу. Спасибо, что предупредили хотя бы, как планируете распорядиться моей судьбой». «Король милостив и разумен. Я рад, что ты сделал правильный выбор. Мы отлично поладим». Возможно, даже станем работать в команде и починим себе всю юдоль, а после хаосум. Есть такая гипотеза. В мире, где все пожирают друг друга, увеличивая силу, в конечном счете найдется такое существо, которое уже невозможно будет остановить, даже если все остальные сущности соберутся вместе. В этот момент можно будет сказать, что ты стал единым и безраздельно властвующим Богом. И тогда откроются новые возможности, но какие именно, никто не знает. Если к тому моменту у тебя, конечно, останется рот, чтобы захохотать от счастья, и мозг, чтобы осознать величие момента, судя по всему, большинство самых могущественных существ этого мира теряют и то, и другое гораздо раньше. Возникла пауза. Спасибо, Евклид, ты тоже дал мне повод к размышлению. Тень встала и вытащила меч из земли. Осенний вечер вновь вполз под рубашку молодого человека. Невдалеке горели уютным светом огоньки школы. Несмотря на погоду, молодой человек двигался не спеша, стараясь хоть немного проветриться. Его губы на автомате затянули. «Мокрые сандалии по осенним листьям, мокрые сандалии по осенним листьям». Где же носки шерстяные, что так меня грели? Черт, видимо, от Тито заразился желанием напевать несуществующие песни.